Главным специалистом по удушению мужицкого анархизма стал 28-летний барин Тухачевский. Вопреки рекомендациям Ленина, вполне, впрочем, декларативным, против народных масс репрессий не применять, а выявлять зачинщиков, Тухачевский переводил всех под корень, зажигал села с двух сторон. Безвинные дети и бабы падали под шашками рядом с их отцами и мужьями, заведенными до отчаяния, поборами и схватившимися за веру. Но вот газеты сообщили, конец антоновским бандам. Говорят, что когда курсанты Тухачевского вели мужиков на стрелы, обреченные тянули за унымную песню. Что-то солнышко не светит, коммунисты. Води урок. час последний на рассвете, Расстреляют под шумок. Ох, доля, неволя, могила горька. Народ стонал от ран, от тифа, От голода, от бесправия. Ленин, кажется, первым из кремлевских вождей понял, Вопреки учению великого Маркса, Надо переложить руль государственного корабля вправо. Самый образованный и самый дальновидный среди партий на верхушке, он еще весной 18 года начал разрабатывать пути экономической ретиранности. Но во время гражданской войны было не до маневров. Задача стояла куда насущнее – уцелеть. Тогда торжествовал военный коммунизм его примитивно разбойничей формулой «Свое – это мое, берем чужое, как свое». Допущенный в советское хозяйство капитализм, пусть в худшем, мизерном количестве, тут же дал потрясающий результат. Как по волшебству прилавки заполнились товарами, даже цены их мало отличались от цен мирного времени. Крестьянин тут же познал важность своего труда. Наиболее старательные, наделенные земельными участками, быстро пошли в гору. Легбезы распахнули двери для неграмотных. Пролетарских детей зазывали в рабпаки и вузы. Комсомол предлагал юмцам не только крушить церкви, но и много интересного, от занятий спортом до туристических походов. От обсуждения кинофильмов и театральных постановок до веселых шествий в дни революционных праздников. Многих заразили идеи коммунизма. Люди поверили Ленину. объявившему построение светлого будущего в 10-15 ближайших лет. Только прежде надо разбить классовых врагов, внутренних и внешних. Люди верили вождям, верили в свою избранническую миссию, жалели американских и прочих негров и жаждали мировой революции на благо пролетария всего мира. Довольствовались рваными сапогами, и не щадя себя могли трудиться под весьмен такого энтузиазма мировая история не знала. от вождей требовалось только одно эту бурлящую энергию направлять в добрый рус скептики становились горячими сторонниками ленинских идей враги начали сомневаться в собственной правоте глава вторая. не стоит прибегать к сослагательному наклонению и строить бессмысленные заключения вроде такого, если б Ленин столь рано не умер, если бы не деспотизм Сталина, если бы не умственная недостаточность и серость Хрущева. Ленин не был здоров. Еще с начала 1922 -го года у вождя происходили неприятные для больного и непонятные для докторов явления. И лишь порой без всяких видимых причин стал на короткое время терять сознание, не имела правая сторона тела. После этих припадков Ленин некоторое время не мог связно говорить. С марта такие припадки стали повторяться до двух раз в неделю. Они продолжались от 20 минут до двух часов. И все это как положено на большой зоне коммунистического концлагеря. тщательно скрывалась от народа. Ленина перевезли поближе к природе, в роскошную усадьбу Горки, что в 35 верстах от столицы по Каширскому шоссе. И вдруг, как бы сами по себе, припадки и головные боли прекратились. Уже осенью вождь чувствовал себя столь исправно, что вновь приступил к работе. Врачи и близкие были приятно потрясены, когда на заседании Коминтерна Ильич держал речь 1 час 20 минут на немецком языке. Как бы ни относиться к Ленину и его деяниям, следует признать, именно он был нужен в те годы на капитанском мостике советского государства. Во-первых, под его мудрым руководством большевики завели Россию на экономический и политический рифы. Он и должен был вывести государственный корабль на глубокую воду. Во-вторых, именно Ленин среди всей кремлевской братии обладал наибольшими способностями к управлению государством. Но в декабре 22 -го года наступило резкое ухудшение здоровья Ильича. Быстро развивался паралич правой стороны тела. Оказались парализованными правая рука и правая нога. В марте он лишился речи. Теперь Ленин объяснялся лишь жестами и несколькими невнятными словами. Народ опять ничего не знал. 21 января 1924 года Ленин умер. Было ему всего 53 года. Мозг покойного был в сильнейшей степени поражен атеросклерозом. Вес патологический всего 1340 грамм. Эксперты утверждали, часть мозга была уничтожена болезнью. Может, по этой причине появились приказы вождя, направленные на уничтожение собственного народа. Очень вероятно.